Глава седьмая В лавке царил полный беспорядок. На полках, в разнобой пучками, баночками и свертками лежали травы, коренья и порошки на их основе. Я втянул в себя смесь ароматов, интуитивно угадывая в ней колейник, сивую арву и что-то горькое, возможно, тарвис. Но его легко можно было спутать с донным лисом. Витрина, где непосредственно должны были лежать артефакты, Целиком и полностью утонул в пыли и паутине. Самих товаров было не так много. пар браслетов с поглотителями и небольшой увеличитель. «Не густо», — подумала я и огляделась. В лавке еще был второй этаж, где, судя по всему, спал хозяин. «Чаю?» Мужчина небрежно указал на стоявший возле окна столик. «В желудке у меня тут же предательски заурчало. Сил не было, как хотелось есть». маг предложил мне только чай. Как жаль. Похоже, поесть сегодня не удастся. Когда я с силой взглянула в окно, солнце неуклонно опускалось за горизонт, напоследок выстреливая своими лучами в дома. Итак. Маг пододвинул ко мне табурет. Тайная канцелярия. Кого ты там знаешь? Это где он не относится. Хмыкнул я и сделал глоток чая. Горький на вкус, он застрял у меня в горле. А что относится к делу? Бровь мага изогнулась. На лице отразились строгости и недовольства. «Мне нужна работа. Я, правда, училась в Королевской академии. Закончила в этом году. После нигде не работала. Но у вас в объявлении указано, что можно и без опыта». Я пожала плечами и отставила чашку с горькой гадостью. Достала из кармана диплом. Аккуратно расправив краешки, положила его напротив мага. «Я из поместья Сайфолкс. Моя мать работает там экономкой. Но денег всегда не хватает». Тамошние хозяева не очень-то щедры. Поэтому отправился в столицу в найти работу. Наткнулась на разбойников. Единственное, что мне удалось ухватить, это поглотить или свой диплом. Все вещи, деньги. Я всхлипнула, напустив на себя мученический вид. Даже слезу удалось вышибить. Но маг остался предельно серьезным. Даже бровью не повел. Его что, ничем не прошибешь? Вот же бесчувственная скотина. — Гладко стелишь, фыркнул Мак. — Что? Я несколько смутилась. — Не знаю, верить тебе или нет. — Все, что я сказала, правда? — Я не вытерпела и встала с табуретки. — А почему именно артефакторика? Мужчина подозрительно прищурился. — Обычно девушки учатся на бытовом. Там постирать, убрать, заштопать, сменить пеленки. А после идут в экономки, гуажнанки или сиделки. «Спокойно, Елена». Я сделала глубокий вдох-выдох и, прикрыв на секунду глаза, представила зеленые рощи Сайфолкса. Сработало. Раздражение покинуло мое бедное уставшее тело, и я смогла улыбнуться. Правда, надолго меня все равно не хватило. «Потому что это мое призвание», с гордостью проговорил я. Но Макс совершенно не оценил ответа. Более того, в его глазах блеснули ядовитые искры. И он расхохотался. Чего, чего? Твою, что? Честно, мне захотелось его треснуть чем-нибудь тяжелым, но я смогла взять себя в руки. Я создам вам невидимку и обезвреживатель к нему, брякнула я. Мужчина тут же заткнулся, нервно кашлянул и резко встав со стула приблизился ко мне. Когда наши с ним взгляды встретились, я отметил, что он даже красивее, чем показался изначально. Удивительно правильные черты лица, острые скулы, что можно порезаться, волевой подбородок с небольшой ямочкой. Такие черты не у каждого аристократа встретишь, а уж у простолюдина подавно. Интересно, кто он по рождению? Содержит лавку. Может быть, его рот обеднил? Ты сможешь? Не веря, поинтересовался он. При условии, что у вас есть все нужные инструменты. И, разумеется, камни. Шерл или черный турмалин. Гагат либо карбонада. Основы. Руническую письменность я знаю наизусть, так что... Я развела руками, и, всмотревшись в изумленное лицо, Мага усмехнулась. Что вам терять? Это моя жизнь висит на волоске. И что ты хочешь взамен? Если вас все устроит, вы возьмете меня на работу. Годится. Маг протянул руку, и по всем правилам я должна была ее пожать. Однако что-то меня остановило. Может быть, воспитание? Никогда еще не доводилось сжать руку мужчине. Честно признаться, работать на этого наглого напыщенного индюка мне не хотелось. Но он был моей последней надеждой. Без него у меня было только два варианта. Возвратиться в Сайфокс и стать женой сэра Перси. Или пойти во дворец, кланяться Джеймсу и королю, который, в свою очередь, также отправит меня домой. Кузен мог бы и смилостивиться. Однако рисковать я все-таки не хотела. А не проще ли вернуться домой? Вкратчиво поинтересовался Мак, продолжая сверлить меня взглядом. «Я не могу», – обещала маме, что на эту работу. Ответил я и отвернулась. Солнце уже село за горизонт, уступив законное место сумеркам. Ветер, проникающий через открытое окно, слабо колыхал изрядно потрепанной изнавески. С приходом вечера в лавке стало темно и неуютно. В особенности рядом с малознакомым мужчиной. «Господи, о чем я только думал, когда сунул сюда?» Моя дорогая маменька лишилась бы дара речи, узнав, в какой компании я нахожусь. Все же было довольно самодовольно и опрометчиво с моей стороны искать работу артефактора в столице. Ну, раз так... Мак хлопнул в ладоши, отчего я дернулась на месте. Пройдем в мою лабораторию. Лаборатория представляла собой маленькую плохо вентилируемую комнатку. Вещей тут было значительно больше. Какие-то тюки с одеждой, мешки... На полу располагался очаг, на котором стоял широкий, но не слишком глубокий котел. Прямо там же были свалены поленья. На столе ступки, баночки, пузырьки, пузатый перегонный куб, в котором бурлила какая-то непонятная мутная жидкость болотного цвета. И воня от этой жидкости стояла такая, словно из могилы выкопали разложившийся труп. «Чем вы тут занимаетесь?» Я закрыл нос ладонью, не в силах терпеть столь чарующее амбре. «Запашок то, что нужно, согласись». Маг улыбнулся во все зубы. «Это для оборотного зелья. Человек, не наделенный магией, пойдет на все, чтобы на пару дней сменить личину». «И кому вы его продаете?» Я прищурилась, вспомнив о рожей рожи разбойников. «Всем, у кого есть деньги», развел руками маг. «Но это неправильно, те разбойники». «Не нужно читать мне мораль», раздраженно буркнул мужчина. Лучше посмотри на себя, Лена Лис. Уголки губ мага дрогнули. Хочешь, чтобы я поверил, что это твое настоящее имя? Ты ведь бежишь от чего-то или кого-то. По глазам вижу. А он чертовски проницательный. Уже жалею, что вообще пришла сюда. Говоришь, мать работает экономкой? Продолжал размышлять маг. Может, ты что-то не поделилась с тамошней семью, и тебя вышвырнули вон? Поэтому вернуться не хочешь. «Никто меня не вышвыривал», – прошипела я. «Может так, а может нет. Но знаешь, мне все равно, кто ты, откуда, какое у тебя прошлое, да и твое будущее, честно признаться, меня не особо волнует». «Очень цинично с вашей стороны». «Зато я говорю правду», – пожал плечами мужчина. «Но». Он многозначительно поднял указательный палец вверх. «Если ты создашь то, что осмелился назвать...» «Я готов платить тебе десять серебринков в месяц. Это более чем достаточно. И даже выделю комнату на первое время». «Жить с вами в одном доме?» Дыхание перехватило. «Это, это...» «Говоришь, как напущенная аристократка», презрительно фыркнул маг. «Я тебя не держу. Если хочешь, можешь спать на улице. Или постелить возле двери, на коврике». «Я все больше и больше злилась на него». Он все больше и больше был мне ненавистен. Но другого варианта у меня не было. Десять серебряников на дороге не валяются. Поработаю пару месяцев, накоплю хоть немного денег, а после... после ноги моей здесь не будет. — Как вас зовут? Вы так и не представились. Прошептала, взглянув на мага. — Маркус Элфриш. Мужчина кивнул. — И теперь, когда все церемонии соблюдены, принимайся за работу. Очень уж хочется посмотреть на что ты способна.